«Он меняется!» – задумчиво протянул Сантьяго. «Ерга, которого я знаю, убил бы Катарину в тот самый миг, когда она сказала ему «ты». «Обстоятельства, комиссар! Обстоятельства!» – усмехнулся Схинки. «Мой господин внимательно изучил мир и понял, что должен внести в свое поведение определенные коррективы». Ерге нужны помощники, нужна организация. Он понял, что не сможет противостоять великим домам в одиночку. Девушка ему понравилась? Произвела впечатление. Из вашего рассказа выходит, что Ерга очарован Катариной. Они прекрасно дополняли друг друга. Мой господин и несмышленая, но человская ведьма. Высшее существо и нечто вроде обезьянки, но с большим потенциалом. С потенциалом дорасти до низшего существа? К примеру, согласился Схинки, этот подвиг позволил бы моему господину относиться к Катарине снисходительно, в хорошем смысле этого слова. Неужели у него так плохо с толковыми помощниками? у моего господина все в порядке, но жемчугом он не разбрасывается. Сантьяго покачал головой, давая понять, что скорее согласен с замечанием собеседника, и негромко для себя продолжил. Поэтому он не стал оперировать ни Катарину, ни Тео, а решил посмотреть, кто из них способен на большее. — Совершенно верно, — подтвердил Схинки. — Я вижу, вы не оставили без внимания разговор, что состоялся у моего господина с Бруно. — Бруно? — комиссар блестяще изобразил рассеянность. Ерга оперирует слуг, делает их более послушными. Легкое пожатие плечами, легкое пренебрежение в голосе. — В его духе, пожалуй. Ерга абсолютной власти. Он всегда стремился к тотальному подчинению. Удар достиг цели. Схинки разозлился. «Поэтому вы пытались его убить?» «Не только. Но в том числе и поэтому...» «Но в том числе и поэтому...» С нажимом повторил Схинки. «В том числе...» «Но разве его желание доминировать не характерно для тьмы?» «В этом желании вся тьма, вся!» — Схинки говорил торопливо, глотая слова и брызгая слюной. «Ведь вы, расправившись с первым князем, построили империю его мечты, и до сих пор темный двор живет по его канонам. Никто не смеет противоречить князю. У подданных князей есть и всегда был выбор. Подчиниться или умереть? Подчиниться или не подчиниться? Сантьяго помолчал. Князь правит до тех пор, пока Нафь согласна. Что делают те, кто не согласен? Они уходят. Блестящая альтернатива, издевательски воскликнул Схинки. Просто чудесная. Или подчиняйся, или становись изгоем. Наф может уйти, но он останется самим собой парировал комиссар. Предложение Ерги подразумевало, что все останутся, однако перестанут быть теми, кто они есть. Демагогия. К тому же, если уйдут все навы или большинство, кем будет править князь? И часто у вас бывали марши несогласных? Ни разу. А вот и ответ на ваш вопрос. Нет, уважаемый Схинки? Это ответ на ваш вопрос. В антрацитовых глазах Сантьяги блеснули веселые огоньки. Право Навов уйти не позволяет князю расслабиться, уснуть на лаврах, забыть об обязанностях. Право Навов уйти заставляет князя быть искусным правителем, мешает ему превратиться в тирана. Схинки поджал губы, недовольно изучил опустевшую бутылку, Вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Дождавшись разрешительного кивка, сходил к бару и принес себе еще одну. Только после этого проворчал. Похоже, вы сами в это верите. Разумеется, подтвердил Сантьяго. Ну да, по службе положено. Моя служба – мой выбор, осмысленный. Я служу великому дому нафь, потому что сам так решил. Не ради награды, не ради карьеры, а потому что мне нравится. Потому что я часть великого дома Нафь. Это мой путь. Итак, может ответить каждый наф. Сантьяго сделал глоток коньяка. Теперь вы понимаете, что у Ерги нет будущего. Его эксперименты любопытная тактика, однако стратегически. Они ведут в никуда. Общество не способно опираться на исполнительных, но без инициативных слуг. А вам ли об этом говорить? Что вы имеете в виду? Вы рассуждаете о порочной тактике моего господина, восхваляете принципы, которые заставили вас развязать гражданскую войну. Но куда они вас привели? В тайный город Вы прячетесь от полоумных челов. Вы забыли, что когда-то правили землей. Таков ход вещей. Каковы ваши принципы. В отличие от вас, мой господин знает, что такое величие. Схинки резко замолчал и с опаской посмотрел на комиссара. Последние фразы были далеки от иронических подначек, которыми Схинки щедро разбавлял разговор до того. В последних фразах звучала искренняя вера в свою правоту, в победу Ерги. И Схинки ждал реакции. Сантьяго зевнул, деликатно прикрыв рот пальцами левой руки, обронил. «Посмотрим!» и предложил. «Давайте вернемся к нашей истории». По-моему, настало время свести вместе Грима и Манана Турчи. «Сведем!» – пообещал успокоившийся Схинки. Куда мы денемся? Нет на свете зрелища более нелепого и печального, чем неудачливый маг, чем колдун, не неспособный умело, а главное с выгодой для себя или окружающих, распорядиться данной ему силой, чем волшебник, допускающий досадные промахи, в творимых заклинаниях. Не превращающий грозу в козу, разумеется, но не умеющий добиться поставленной цели. И получивший за это обидное прозвище «дерево». Правда, Пафнутий Акимович Коряга жарко доказывал, что кличка его имеет прямое отношение к фамилии. Но ему не верили. Улыбались и кивали головами. Понимаем, мол, чё только не выдумаешь, дабы позора меньше. Но не верили. И вот ведь странность. Пафнутия в тайном городе любили. челы за участливость громадную, за то, что всегда бросался коряга на помощь, забывая о себе и делах своих. не люди за жизнерадостность, стойкость к неурядицам и безобидность. Все вместе... За безгрешность общеизвестную. Любили Пафнутия, однако заказами не баловали. Предпочитали деньги в долг дать безвозвратно? Предпочитали деньги в долг дать безвозвратно, чем на работу нанять? Потому как дерево. А в делах магических такое прозвище все равно, что крест. И Пафнутий, конечно же, от того страдал, но виду не показывал. Большую часть жизни бессемейный семейный бездетный Коряга проводил в кабаке с катертью дорога. Выпивал, конечно, однако норму свою знал и за нее не выходил. Посетителям без нужды не лез, на подначке реагировал доброй улыбкой, никто и никогда не слышал, чтобы пофнуть и по-черному ругался. И в тот день Коряга вел себя по обыкновению тихо. Пристроился к компании развеселой, что в кабаке удачу гуляла, сидел на лавочке, выпивал, закусывал, да прислушивался с интересом к хвостливым разго... рассказам отчаянных магов-наемников. Одним словом, все текло своим чередом, до тех пор, пока не вошел в скатертью дорога сам Сантьяго, в шубе из белых соболей, в кафтане белом заморском. И с такой тоской в глазах черных, что в раз притихли гости кабацкие и насторожились. А кое-кто даже обмочился от страха. Никогда еще в тайном городе не видели комиссара таким непонятным. Никогда еще не чули столь явно тьму, что под белыми одеждами таилось. Никогда. Оглядел Сантьяго зал, увидел пафнути, подошел. Да тихо, но так пронзительно, что сердца у всех похолодели, приказал. «Колдуй!» «Что колдовать-то?» — растерянно спросил коряга. И выступивший под солба, утер рукавом грязным. «Что хочешь, колдуй!» — отрывисто бросил Сантьяго. «Любое!» «Что хочешь, что пожелаешь?» «Любое!» «И тьма, что до того в тенях пряталась свечных!» Вдруг изначально черная обретать принялась. оживать на глазах, туманом зловещим по кабаку расползаться. «Колдуй, Пафнутий!» — тяжело повторил комиссар. «Колдуй!» Закрыл коряга глаза. Не в силах был он взгляд Сантьяги держать. Да прошептал что-то неразборчиво. И потянулась к Пафнутию тьмы паутина черная. «Так потянулась!» будто коряга самый что ни наесть есть нав. И сила тьмой разбуженная, каждого в том кабаке, к земле придавила медведем невидимым. Каждому нутро залезла, слезы на глаза навернула, до да дыхание сбила. Каждому. Сила в тот момент была такая, что даже Сантьяга, черного этого самого, порождения в соболях белых, даже он покачнулся. И лишь пафнутий Улыбался счастливо, ибо творил он колдовство необычное. Великое колдовство, до этого ему недоступное. А когда решился коряга веки поднять, увидел он в своей руке правой кружку медную, аккурат такую, с которой монахи человские милостыню собирают. Увидел, обомлел и сил нашел прошептать только. Вот, счастливо прошептать. По тому, как сотворить настоящую кружку, коряга и мечтать не мог. А тут получилось. Подошел комиссар к Пафнутию, заглянул в кружку, скривил губы презрительно, да сказал «Это все!» Ушла тоска из черных глаз Нава. А лишь разочарование осталось. Глубокое, как сама вечность. И тьма тоже спряталась, в серую тень обратилась. Привычной стала, незаметной. Увела свою силу тьма. Плеснула на заклинание корягина, да увела. «Это все», — повторил Сантьяго. Потом развернулся, да из кабака вон вышел, в стужу зимнюю. Челы же в себя пришедшие по обступили, кружку заглядывают и видят, что на дне медном кругляж золотой поблескивает. Ай до моста дерево не подкачал. Не только медь сотворил, но и покрепче еще. Вытащили гости червонец. Глядь, а в кружке еще один появился. Новенький. Только со двора монетного. Лежит себе да подмигивает. «Бери меня, бери. Еще есть». Разволновались челы, переглядываться начали. «Чудо! Чудо пофнутий сотворил. Вот тебе и дерево, вот тебе и неудачник». За вторым червонцем третий появился, за третьим четвертый. Два из них кабачек себе взял и пир такой закатил, что только дым коромыслом. Корягу на лучшее место усадили, иначе как пофнуть и Акимовичам не звали. Подносили да подливали, на кружку медную зыркали и не понимали, от чего дерево неудачливое, в раз величайшим сделавшееся, плачет, чуть не рыдает. От чего печаль? Не понимали, но не спрашивали. Веселились. А оттого не услышали догадку, пафнуть им прошептанную, догадку верную, но страшную. Догадку такую, что Сантьяго ему любое желание предлагал, любое, на выбор. А он, человечишко несмышленый, только исподобился, что на кружку медную с золотым секретом, Только на это. И на расцвете умер коряга от горя невыносимого. Умер, а кружка его медная в тот же миг растаяла. Именно так звучала официальная легенда кружки для неудачников главного Человского бара тайного города. Однако Грим считал ее абсолютно фальшивой. Грим искренне верил, что уничижительное название концы придумали специально для того чтобы лишний раз подчеркнуть отношение подданных великих домов к челам, подчеркнуть превосходство представителей древних рас перед ошибкой спящего. Впрочем, это мнение не мешало наемнику постоянно наведываться в бар, потому что именно через кружку проходили и сплетались затеяли узлы, нити его повседневной жизни. Сюда приходили заказчики и посредники. В поиски готовых на все сорви голов Здесь обсуждались детали контрактов и заключались сделки. Кружки праздновали успех, и поминали погибших. Главный Человский бар тайного города видел многое. Войдя внутрь, наемник привычно огляделся. Народу пока мало, занято всего половина столиков. И все посетители вроде тихие. Затем кивнул бармену паре приятелей, что уныло тянули пиво за стойкой, и подошел к сидящему в уголке Виталику Громову по прозвищу Шизгара, основателю и владельцу сайта Головорезка, ресурса, как можно было догадаться из названия, наемников всех мастей. «Привет!» «Привет!» Грим опустился на стул и подпер подбородок кулаком. «Порадуешь?» Перед Шизгарой по обыкновению стоял включенный ноутбук, без которого Виталик, как шутили, даже в туалет не ходил. Но Шизгара по обыкновению вел разговор, не отрывая взгляд от экрана. Ничего интересного. В настоящий момент Виталик изучал репертуар «Ещерицы» на ближайшую неделю. И поэтому Грим решил уточнить. Я о бизнесе. Я тоже отозвался Виталик. «Совсем ничего?» «Ничего такого, чтобы тебя заинтересовало!» «Я не такой разборчивый, как Кортес!» – вздохнул Грим. Шизгара оторвал взгляд от монитора и с легким удивлением посмотрел на наемника. «Деньги нужны!» Грим считался челом с положением, надежным партнером в щекотливых делах. Клиенты за ним, как за Кортесом, не бегали но и недостатка в контрактах наемник не испытывал. А потому продемонстрированная Гримом печаль показалась Виталику странной. Проигрался. Нужна срочная работа. Несмотря на высказанную ла и уверенность, Грим начал сомневаться в том, что сотрудничество с ее отцом – такая уж хорошая идея. Не предчувствия его одолевали сомнения. С чего манана подкидывать ему контракт? Просто потому, что нужен толковый наемник, а Грим, учитывая обстоятельства, согласится работать за гроши? Похоже, очень похоже, но... Но уж больно такой шаг не вязался с теми чувствами, которые, Грим знал о них наверняка, Манан к нему испытывает. Шас подчеркнуто не общался с любовником дочери. Плал трубку, услышав в телефоне голос Грима. Отворачивался при случайных встречах, постоянно ругался с лаей, или жадность творит чудеса, возможно, и творит. Но Грим больше верил в то, что Манан хочет его подставить. Связь Лаи с челом позорит старого турчи в глазах сородичей, незаживающие раны уродует душу, и даже жадность не позволит Манану забыть о бесчестье. А потому контракт. Наверняка ловушка. Или же настолько опасен, что Манан уверен в гибели наемника. Следует отказаться, но... Но не позволяла гордость. Грим пообещал Лае помочь ее отцу. И отказаться сможет только в том случае, если подвернется очень срочный и очень выгодный контракт. Однако Шизгара подвел. Ничего нет, Виталик. Что угодно. Мне нужен любой контракт, о котором можно сказать, что он важный. Хотя бы с большим преувеличением. Единственное подходящее в лабиринте, — проворчал Шизгара, тщательно исследуя выложенные на головорезке предложения. Но ты туда не пойдешь. Да, — после паузы ответил Грим: в лабиринт я не пойду. московских где военные бункеры плавно переходили в канализацию, та в метро, а оно в подземные ходы, выкопанные то ли при поляках, то ли при Иване Грозном, то ли вообще при неандертальцах, не смущали наемника. Грим не страдал клаустрофобией и охотно лазал по лабиринту до тех пор, пока один многообещающий контракт не рассорил его с осами, существами простоватыми, зато обладающими хорошей памятью. Не зря же каждый из них мог без труда исполнить все 698 куплетов саги о величии Ось и сборник сопутствующих баллад в придачу. Хозяева лабиринта пообещали убить Грима, если он еще раз окажется под Москвой. И наемник не хотел проверять, насколько хорошо крысоловы держит слово. Больше ничего. Больше ничего. Хреново. Грим провел рукой по волосам и подытожил. Получается, выбора у меня нет.